5. Незнакомец со злыми глазами. Я легко поднялась на ноги, делая вид, что опираюсь на предложенную мне руку, хотя едва её касалась, и, наконец, смогла осмотреться по сторонам, не вызывая подозрения. В солнечном сплетении неприятно закололо. Зал действительно был огромным и походил на центральную часть гигантского собора, стоящей в подсвечниках высотой с человеческий рост свечи, не могли высветить теряющийся во тьме потолок, а только бросали на стены зыбкие тени, усиливая мрачное ощущение. Расшитые золотом знамёна с дубовыми листьями были опущены вниз на вершии мечей, гобелены, украшавшие стены, забраны грубыми верёвками в рулоны, видимо, из-за траура. Высокие узкие окна света не добавляли. Их закрывали деревянные плотные ставни, и за ними ничего не рассмотреть. По сравнению с размерами зала количество присутствующих на прощании людей удивляло: не больше 30. Почти все мужчины, одетые строго в тёмных тонах, по средневековой моде. Жилеты, пышные рукава, куртки, как на портретах в музее. Меховые оторочки, вышивки, перстни на пальцах. Только шляп и беретов не хватало. Если судить по одежде, то здесь только недавно закончили носить кольчуги и доспехи. В железках были только двое. Кажется, такие штуки назывались кирасами. Остальные обходились лишь оружием. Шпаги или рапиры были у всех. Женщины тоже присутствовали. Три бледные дамы, которые скромно стояли позади мужчин, и стоило мне на них посмотреть, почтительно склонили головы хотел выразить вам своё сочувствие продолжил тот, кто помог мне подняться с болезною в вашей потери его величество был нам всем отцом и без него мы подобны сиротам без защиты и помощи спаси нас, боги, такое горе я наконец посмотрела на собеседника в голосе которого помещалась столько ядовитой насмешки что вежливые слова её не прикрывали, а подчёркивали. И ох, напрасно я это сделала. Никогда раньше не верила во всю эту чушь про любовь с первого взгляда, как в женских романах. Она его увидела и поняла, что это судьба. Глупости. Даже в школе, прежде чем решить, в кого мне влюбиться, я долго рассматривала всех кандидатов, взвешивала, а потом уже, выбрав подходящего, старательно твердила себе, что именно он то, что мне нужно. Но вот так сходу влюбиться, до бабочек в животе, до сердца, которое хочет из груди выскочить, никогда. А тут подняла взгляд и как в вомут упала. Знаете, у каждой внутри живёт какой-то размытый образ. Сказочный, невозможный принц или герой, который придёт и навсегда останется рядом. На всю жизнь. Без всякого дерьма, быта и измен. И любить будет тебя любую, с лишним весом, плохим настроением и прошлогодней стрижкой. Вот сейчас я смотрела в глаза своей мечте и понимала, что именно его и видела в самых своих лучших снах, самых несбыточных. Высокого роста, очень широкий в плечах, мощный, как медведь, но по-звериному грациозный, отросшая недельная щетина, волосы тёмные и длинные, По здешней моде заплетены в короткую косу, а часть свободно спускается до плеч, оставляя открытой шею. Резкие складки у тонких губ, видимо, любят смеяться. Брови нахмурены недобро, сразу выдавая над собой шуток не потерпит. А глаза чёрные, как ягоды тутовника, прищуренные со злой смешливой искрой. Восхитительная скотина, которая наверняка не пропускает мимо ни одной юбки только если её владелица не лежит в гробу. От него на 3 м шибала эта животный похотью, но шибала от него. О кругом шла голова у меня. В груди стало горечьё до да так, что к щекам прилила краска. Наверное, те самые бабочки не выдержали и сгорели. Стало страшно до дрожи и легко одновременно. Странная штука судьба. Понадобилось умереть и попасть не пойми куда, чтобы увидеть того С кем готова быть рядом до конца? Даже если безответно. Потому что один раз увидев, я поняла, жить спокойно дальше и знать, что где-то по земле ходит он, я уже не смогу. Только вот, похоже, мой избранник этого не разделял. Глядел недобро свысока, так часто смотрели чиновники, когда я приходила за лицензией. Вроде на тебя смотрит, а тебя не замечает. Как пустое место к нему пришло. Типа, он тут хозяин мира и всё в жизни разобрал, кто достоин внимания, а кто нет. Вот ведь характер. Я на автоматив скинула подбородок, чтобы стать хоть немного выше, и отвесила ему чёткий кивок, принимая его издевательские обозлзвания. Благодарю, вы весьма учтивы. И посмотрела, не отводя взгляда прямо в злые глаза, хотя внутри меня всё перетряхивало. Видимо, я ошиблась и чем-то себя выдала. Наверное, девушка в чьё тело меня внесло, подобной смелостью не отличалась, потому что тот, кто со мной заговорил, сначала смешался, замер на секунду, но потом лицо у него закоменело. Он издевательски приподнял бровь и кивок отзеркалил. Может, я нарушила какое-то негласное правило местного этикета? Ну и шут с ним следовало сначала понять, как выбраться из этой ситуации, а потом уже вникать в детали. Но больше я не позволю над собой издеваться. Один раз меня уже довели до сердечного приступа, и подобное провернуть во второй раз я не дам. Мужчина отступил назад, чуть склонившись в издевательски неглубоком поклоне и придерживая за гарду тяжёлую рапиру. На секунду мне показалось, что он очень удивлён и озадачен. Но потом он снова ухмыльнулся издевательски и так явно и пошло уставился мне в вырез платья, что пришлось спрятаться за кем-то из присутствующих. Это оказался одышливый толстяк, который смотрел на меня с благосклонностью дедушки и всё время причмокивал губами. Судя по однотонной одежде и золотому шитью, местный священник. Он подхватил меня под локоть и, бормоча что-то успокаивающее про лучшие миры, повёл куда-то по тёмным коридорам. Знал бы он, откуда я свалилась им на головы.